Глава 25. Хоть и много было и Ерехонскому поставлено саняшей разных условий, но все-таки от заборовых он уходил торжествующим. Лицо его сияло, нос покраснел от выпитого вина, и сам он был очень развязен и даже шутил. Надеюсь, что вы теперь позволите мне ваш дом и мой дом считать принадлежащими к одному ведомству и уж посещать вас без официальной переписки, сказал он. «Ах, пожалуйста, милости просим, когда вздумаете», — отвечала Манефа Мартыновна. «Стало быть, смею думать, что у директор департамента София Николаевна не будет иметь для меня строго определенных приемных часов. Вас спрашиваю, добрейшая», — обратился он к Саняше. «Приходите, приходите. Но уж прошу вас не титуловать меня больше не добрейшей, ни милейшей немного уважаемой», — проговорила та. «Тем приятнее с...» Иерихонский поклонился и шутливо шаркнул ногами по-военному, подмигнул и прибавил. «Тем более, что уж теперь скоро получите титул я превосходительство, Так я к вам без всякой переписки заглядывать буду. Как только явится желание или необходимость, причем прошу и вас воздержаться по отношению ко мне от исходящих бумаг. Без всяких формальностей прошу ко мне во всякое время вне служебное. Буду очень рад». Закончил он и ушел. По уходе Ерехонского манефа Мартыновна начала восторгаться им. «Какой прекраснейший человек! Какой сговорчивый характер! А ты, Соняша, еще так долго не соглашалась на его предложение!» — проговорила она. «Сообрази, не на йоту он тебе не поперечил, а уж какие ты ему требования предъявляла! От Оттого и не поперечил, что я не сразу его с распростертыми объятиями встретила!» — дала ответ Соняша и сейчас же прибавила. «Ну да я еще над ним поломаюсь». Глаза ее вспыхнули злорадством. «Зачем, Саняша, зачем? Он такой добрый по отношению к нам», крутко сказала Манев Мартыновна. «А затем, чтобы на будущее время хорошенько выдрессировать его. Теперь он добрый, сговорчивый, потому что жених и влюблён, как кот в март месяц. А ведь потом может показать и когти. Нет, сразу построже, так лучше. Я сумею покорить его». Да ведь уже покорила. Я говорю о будущем. Ведь вот по отношению найма дачи в Воронейнбауме он мне давичи немного поперечил. Служба прежде всего далеко ездить на службу. Я 16 лет не брала отпуска, чтобы ускорить пенсию. Припоминала она слова Ерехонского. А я так его выдрессирую, что он каждый год будет брать отпуск для сопровождения меня за границу. Хотите пари держать? Что уж будущий февраль мы будем проводить с ним в Ницце. Или в Италии?» Саняша все это говорила быстро, с с каким-то нервным подергиванием лица, кусая себе губы и стоя с блещущими глазами. «Не следует, Саняша, тебе его так притеснять, право, не следует!» заступалась Манефа Мартыновна за Ерихонского. «Нет, следует!» воскликнула Саняша, хватаясь за сердце и побледнела в лице. «Если я выхожу за него замуж, то потому только, что жить хочу, хорошо жить хочу. Понимаете ли вы это? Хорошо уж продаваться, так продаваться хорошо». Она засмеялась, потом захохотала, быстро опустясь в кресло и держась за бока. Смех ее вскоре перешел в плач, плач в рыдания и с ней сделалась истерика. Манефа Мартыновна испугалась, бросилась к дочери со стаканом воды. Что с тобой, Саняша? Что ты это, выпей скорее воды! тревожно говорила она. Это все от того, что ты нервничаешь и злишься, а ты, будь, милушка, спокойнее. Но истерика прекратилась не скоро. Была вызвана кухарка Нинила, появились валерьяновые капли. У Саняши начали расстегивать корсаж, сняли с нее корсет, перевели ее в спальню и уложили в постель. Руки, уманив и Мартыновны, тряслись, глаза слезливо моргали. Нинила, раздевая саняшу, недоумевала. «Что такое барыня с барышней-то нашей стряслось?» — тихо спрашивала она Манефу Мартыновну. «Нервы», — отвечала та коротко. «С чего невром-то быть, помилуйте? Кажется, все вокруг приятное. Жених, генерал и все эдакое. браслетку ты, ведь я видала, какую им генерал подарили, да и кольцо. С нареченными-то, матушка-барыня Манеф Мартыновна, я вас еще и не поздравила. Поздравляю, барыня». «Спасибо, откуда ты это только все знаешь?» Сухо сказала Манефа Мартыновна. «О, Господи, да у нас вся лестница об этом говорит. Во всех квартирах разговоры!» Возвысила голос Нинила. «Тише, чего ты орешь, то Надо дать Софье Николаевне покой. Уходи!» «Молчу, молчу, барыня!» И Нинила отправилась в столовую убирать посуду после ужина. Манефа Мартыновна переоделась в блузу и пошла помогать ей. Когда Манефа Мартыновна вернулась в спальню, Саняша, уже успокоившаяся, лежала совсем раздетая в постели под одеялом с напудренным лицом и при свете свечки читала книгу. Она поцеловала дочь и тихо спросила. «С чего это ты? Что такое с тобой стряслось, дурочка?» «Ах, мамаша, мамаша, и вы еще спрашиваете?» «Спокойно уже», — отвечала Саняша. «Думаете, легко мне?» Весь вечер нервы-то были как струны натянуты, натянуты до последней степени. Ну и лопнула. «Разве я о таком муже мечтала? Разве таким я себе будущего мужа представляла?» Голос Саняши опять дрогнул. Мать тоже слезливо заморгала глазами и уж не сочла нужным противоречить дочери, а только сказала «Ну оставь, оставь, уж не разговаривай, не тревожь себя». Она стала раздеваться, легла спать, полежала немножко и проговорила Хочешь слушать меня, так советую тебе завтра в церковь сходить и свечку поставить. Это успокоит тебя». «Не поможет». Саняша сделала глубокий вздох и погасила свечку. На следующее утро часов в девятом, когда Манефа Мартыновна еще только кофе пила, явился и Ерихонский. Он был в вицмундире, с портфелем и весь сиял улыбкой. «Простите великодушно, но, отправляясь на службу, не утерпел, чтобы не забежать к вам», — сказал он. «Ах, Манефа Мартыновна, как я счастлив в настоящее время, безгранично счастлив!» Начал он, когда та пригласила его в столовую выпить чашку кофе. «Всю ночь провел я в самых радостных кудрявых сновидениях и теперь прилетел, как мотылёк, к Розе. Простите, к моим годам, может быть, и не идут такие сравнения, но я сердцем молот еще, Манефа Мартыновна. А где же София Николаевна? Могу я ее видеть?» Он несказанно удивился, когда ему было сказано, что Саняша еще спит. «Занездоровилось что-нибудь Софии Николаевне? Или это она так?» — задал он вопрос. Баловница. Избалована она у меня, Антиох Захарыч», — отвечала Манефа Мартыновна. «Избалована. И теперь такую привычку взяла, что никогда раньше одиннадцати часов не поднимается с постели. Она долго читает ночью в постели. Очень долго». «Очень жаль». что не имею возможности дождаться, когда она встанет, обязан ехать на службу. Служба прежде всего, — говорил и Но кроме желания лицезреть Софию Николаевну, я хотел передать ей маленький подарок на покупку нарядов, необходимых даже при самом скромном параде бракосочетания. И если она и вы не побрезгуете, то вот, передайте». И Ерехонский полез в карман, вынул оттуда конверт, Извлек из него три новые сотенные бумажки и положил их на стол перед маневой Мартыновной. Ах, Антиох Захарыч, как вы меня утешили, заговорила та. Какой вы предупредительный мужчина! А я так беспокоилась, что до получения пенсии еще далеко жильцы тоже плохо платят. При накопленного у меня пустяки, а между тем решили торопиться со свадьбой. Зачем же брезговать? Очень благодарна вам. Я передам саняше. Сейчас же передам ей, как только она встанет. Это так кстати, так кстати нам. А она при первом же свидании сама отблагодарит вас за вашу любезность. Еще раз спасибо. Большое спасибо». И Манефа Мартыновна крепко пожала руку Ерихунского. «Вечером не примену быть у вас», — сказал Ерехонский, и, схватив портфель, тотчас же стал уходить.